Глава двадцать третья. Мадам Клео посоветовала мне в свободное время читать побольше литературы об уходе за мантикорой, где бы еще взять это свободное время, и попроси в библиотеке старые справочники по уходу. Раньше эти магические звери тесно жили с людьми, в частности с магами. Там ты сможешь найти для себя что-то интересное. Скизи еще очень молодая мантикора, скорее даже подросток. «Ее характер только формируется. Сейчас многое зависит от того, как ты ее воспитаешь», — наставляла меня Дриада. «Делать нечего. Пошла, как миленькая. В библиотеке, как всегда, тихо, прохладно, пахнет старыми книгами и немного пылью. Почти все столики под магическими светильниками заняты адептами. Ну да, через два дня большой зимний бал. Затем нам дадут два выходных для празднования Нового года, а там уже и экзамены. Вот студенты изо всех сил стараются закрыть пробелы в знаниях. Как говорится, в ночь перед экзаменами студент успевает выучить больше, чем за месяц учебы. Бестелесный дух бывшего библиотекаря возник перед лицом, как всегда, неожиданно. Вежливо поздоровалась, а попробуй невежливо. Дух оказался очень обидчивым, себе дороже. И попросила. Мадам Клео посоветовала мне почитать об уходе за мантикорами, что-нибудь из самых старых книг. Призрак на несколько мгновений завис, пошкрябал прозрачной рукой куцую бородку, затем резко взвился к потолку и исчез из виду. Уже привыкнув к чудачествам библиотечного смотрителя, да, я сюда частенько наведываюсь, приходится много читать о новом мире. Я удобно устроилась в небольшом кресле у библиотечной конторки и приготовилась к долгому ожиданию. Сначала передо мной возникла толстая книга в кожаной, потрескавшейся от старости, обложке. Затем возник и сам призрачный библиотекарь, который прилевитировал ко мне этот древний фолиант. То, что книга очень старая, не вызывало никаких сомнений. Обложка, бывшая когда-то алого цвета, сильно выцвела и покрылась сетью мелких трещин. Металлические уголки потускнели. А ещё книга закрывалась на металлическую защёлку, украшенную резным узором в виде головы мантикоры. На месте пасти животного виднелась маленькая замочная скважина для ключа. Подергала защёлку. «Не открывается». «Закрыто», — разочарованно сказала смотрителю. Призрак снова взмыл к потолку, и через пару минут на пыльный переплёт книги упал маленький ключик на витой цепочке. вставила ключик в замочную скважину и провернула. Глухо щелкнув, металлическая защелка открылась. «Это самая старая книга о мантикорах в этой библиотеке». Лицо призрака расплылось в довольной улыбке. «Я могу взять ее для изучения с собой в комнату?» «Бери», — разрешил библиотекарь. «Эту книгу на моей памяти уже три столетия точно никто не спрашивал». От души, поблагодарив его, пошла в свою комнату, засунув объемный том под мышку. А ключик, недолго думая, повесила на шею, чтобы не потерять. В комнате положила книгу на прикроватную тумбочку. Взяв мягкую тряпочку, аккуратно протерла ее от вековой пыли. На соседней кровати Розальва сосредоточенно зубрила заклинания из учебника по защитной магии, то и дело подглядывая в книгу. Матвей мирно дремал в любимом кресле. Только собиралась открыть свою книгу, как раздался стук в дверь. В комнату заглянула наша соседка по кампусу, хорошенькая эльфийка. Марина, тут тебе коробку передали». Нежный голосок эльфийки переливался, словно колокольчики. В гостиной на одном из диванов лежала огромная коробка с рисунком голубой орхидеи на крышке. «Это от мадам Гьянки!» Завизжала Роза, следом за мной, выглянувшая из комнаты. «Это твое платье прибыло!» Подруга ухватила коробку и потащила ее в комнату. А я, пожав плечами и поблагодарив эльфийку, пошла вслед за Розальвой. Водрузив коробку на мою кровать, Роза торжественно открыла крышку. «Та-дам!» В коробке лежало атласное платье цвет лаванды. Роза подхватила его за плечики и встряхнула. расправились пышные юбки и оборки, красивое платье, даже слишком. В коробке еще обнаружились атласные туфельки в тон наряду, на небольшом широком каблучке, маленькая сумочка, чулки и белье. Мадам Бьянка настоящая фея крестная, а я сейчас чувствую себя Золушкой. Ну чего стоишь, примерь! – командовала подруга. С ее помощью я надела платье. Удобный лифт приподнимал грудь, а мягкий корсет на широких атласных лентах туго обхватил фигуру. Многослойная юбка с серебряной вышивкой и нежнейшим кружевом оказалась намного легче, чем мне показалось на первый взгляд, совершенно не сковывала движение. Мадам помнит, что я не люблю тугих и неудобных нарядов. Роза замотала мои волосы в высокий узел и закрепила попавшимся под руку карандашом, открывая плечи и шею. «Офигеть!» «Ну вот, блин, она у меня нахваталась», произнесла подруга, отступив на пару шагов. «Все будут в глубоком ауте! Ты похожа на заморскую принцессу!» Большого зеркала в комнате не было. Пришлось идти в ванную. Там на меня из зеркала смотрела совершенно незнакомая девица в невероятно прекрасном платье, цвет которого придавал некий загадочный вид. а высокая прическа делала лицо аристократично холодным. Действительно, прямо ледяная принцесса с огнем внутри. Мадам Бьянка, как всегда, умудрилась ухватить мою суть и неподражаемо перенесла ее на этот наряд. Невероятно талантливая модистка. Я верю, что она себя еще покажет в этом городе. Настоящие принцессы будут стоять в очереди за ее нарядами. Следующее утро началось, как обычно, с пяти кругов по полигону. Утреннее занятие никто не отменял. А вот после обеда все кинулись по комнатам прихорашиваться и готовиться к зимнему балу. Роза умудрилась нанять девушку с бытового факультета, которая магией уложила нам волосы и нанесла неброский макияж. Мы с подругой помогли друг другу надеть наши наряды, зашнуровать корсеты и поправить оборки. Роза заказала себе платье глубокого изумрудного цвета, которое чудесно оттеняло цвет ее огненных волос. Длинные золотые серьги делали ее лицо немного взрослее. Искусно наложенный макияж оттенял цвет глаз. Подруга была похожа на хорошенькую рыженькую кошечку. Я достала из тумбочки небольшую бархатную коробочку и протянула ей. «Это мой небольшой подарок тебе к Новому году. Ты столько для меня сделала». Роза открыла бархатный футляр. На атласной подушечке лежал комплект из колье и браслета. Изумрудные камешки переливались в свете магического светильника. Я взяла колье и застегнула у нее на шее золотую застежку. Подруга провела пальцами по сверкающим камешкам браслета. «Как красиво! Спасибо тебе!» Она подозрительно шмыгнула носом. «Так, перестань сейчас же, весь макияж размажешь!» Быстро привела я ее в чувство, защелкнув на ее руке замочек браслета. В дверь постучали, и в комнату вошел Валелиор в черном костюме. Из всего его наряда только белоснежная рубашка выделялась ярким пятном. В руках он держал небольшую бутоньерку с мелкими красненькими цветочками, утопавшими в ярко-зеленой листве. Бутоньерка была выполнена в виде заколки для волос. Ее наш некромант протянул Розе. «Ну что, ты готова?» — спросил он у нее. Эти двое сговорились вместе идти на зимний бал. Розальву в академии никто из парней не интересовал. Ею за воротами ждал Никита. А Валелиору в компании зомби было намного комфортнее, чем в компании девиц. Вот они по-дружески решили оказать друг другу услугу. Я помогла Розе устроить бутоньерку в пышных волосах. Некромант подхватил девушку под руку, и они вышли из комнаты. Остались только я и Матвей. Прошлась по комнате. Нервно поправила коту галстук-бабочку в тон моему платью. Ещё раз прошлась по комнате, подойдя к окну, стиснула руками подоконник. Пальцы нервно подрагивали. А вдруг он не придёт? Вдруг так подшутил над наивной первокурсницей и сейчас на балу смеётся надо мной в компании своих друзей. После памятного приглашения на бал мы с Максимусом больше так ни разу толком и не поговорили, только кивали друг другу издалека. Огневик всегда приветливо улыбался мне и даже махал рукой. Роза сама сходила и сказала ему цвет моего платья, который даже для меня был секретом. И вот сейчас я в одиночестве, ну, вместе с котом, хожу по комнате, словно героиня бульварных романов, нервно заламывая руки в ожидании его, того единственного. Мой внутренний моноок перебил настойчивый стук в дверь. «Войдите!» Он замер на пороге, оглядывая меня. Его глаза удивлённо расширились и заблестели золотом, а губы вдруг растянулись в хищной улыбке. Максимус словно пожирал меня взглядом, и, кажется, увиденное ему очень нравилось. Я тоже замерла, рассматривая этого невероятного мага. Сегодня Макс в костюме по последней моде и стильной прическе выглядел ещё сексуальнее. Куда уж ещё-то. Модный пиджак еще больше подчеркивал широкий разворот плеч и узкие бедра парня. Заметила, что его рубашка перекликается цветом с моим платьем. В руках он держал бутоньерку с фиолетовыми розами, которая надевается на руку в виде браслета. «Ты очень красивая». Макс первый шагнул ко мне, протягивая маленький букетик. Я протянула руку, и он закрепил на моем запястье букетик роз. От знакомого аромата хвои и мяты Слегка закружилась голова, как от глотка шампанского. «У меня есть для тебя еще один подарок. Протяни ладошку». Я не смело протянула руку, открытой ладонью вверх. Почему-то сейчас я робела, пальцы слегка подрагивали. Макс накрыл мою ладонь своей, такой широкой и теплой. И это тепло неожиданно успокоило меня, разливаясь по телу мягкой волной. Наши головы склонились над нашими сцепленными руками, чуть ли не касаясь друг друга. Макс отнял свою руку, и на моей ладони осталась лежать подвеска с фиолетовым камешком в виде капли на серебристой цепочке. Причудливый узор тонкой работы обрамлял камень, внутри которого словно поблескивала золотистая искра, которая завораживала, притягивая взгляд. «Какая красивая и необычная!» — выдохнула я восхищенно. «Красивое украшение для прекрасной девушки». Макс потянул за цепочку. Украшение змейкой выскользнуло из моей ладони. Парень встал у меня за спиной, и вскоре у себя на груди я почувствовала холодок от украшения, а по спине побежали мурашки от невесомых, словно крылья бабочки прикосновения огневика. И тут вдруг неожиданно бабочки затрепетали у меня внизу живота. Кш, Кому сказала?» И мысли «соберитесь в кучку, а не расплывайтесь под таявшим желе!» Секундная медитация привела меня в чувство, Ну, хотя бы вывела из состояния влюбленной мартовской кошки. Свою руку я положила на подставленный локоть парня, уже почти придя в себя. Гордо подняв голову и расправив плечи, шагнула к двери. Матвей мягким движением стек с кресла на пол и, подняв хвост, словно победный стяг, зашагал впереди нас. В коридоре нашу троицу провожали удивленные взгляды. Девицы завистливо смотрели на моего спутника, Эх, боюсь, сегодняшнего дня у меня прибавится врагов среди женского населения Академии. Они же меня прямо здесь покусать готовы. Ну, или хотя бы волосы повыдергать. Но я шла, взирая на них взглядом снежной королевы, стараясь не выходить из образа. Огромный холл Академии украшен гирляндами, словно сотканами из сотни мерцающих снежинок. Колонны слегка подсвечены холодным голубым светом и увиты лентами с вплетенными в них еловыми лапами и яркими зимними ягодами. Вместо люстры зал освещают парящие над головой маленькие огоньки, делая обстановку в зале немного таинственной и интимной. В нише небольшой оркестр наигрывал незамысловатую веселую мелодию, добавляя романтический флёр зимнего праздника. В зале уже стояли адепты, кто парами, кто группами, Девушки в ярких пышных нарядах, парни в строгих костюмах. И над всем этим витало праздничное настроение, лёгкий гомон, смех, движение. Когда мы вошли в зал, многие провожали нас взглядами. Некоторые даже оглядывались. Кто удивлённо, кто заинтересовано, некоторые с любопытством. Всё, как Роза предсказывала. И не все эти взгляды были добрыми. Эх, опять придётся быть внимательнее в столовой. как бы завистливая соперница, чего не подсыпали. Хорошо, что Роза наполнила маленькие кармашки моего платья защитными камешками, а в атласной сумочке лежит защитный амулет посильнее. Пару раз заметила, как Матвей отбил своим защитным щитом несколько брошенных в нашу сторону проклятий. Фи. Они думают, что своими проклятиями могут сладить с двумя боевыми магами и волшебным котом? Толпа расступалась перед нами, словно перед ледоколом, пока Макс не подвел нас к своим друзьям. «О, тут Ольма со Скаем!» Рыжая лисичка в ярко-синем платье была похожа на маленькую фарфоровую куколку, особенно на фоне крупного широкоплечего Ская, который, собственнически придерживал девушку за плечи, поглядывая на нее желтыми тигринными глазами. Вампир придерживал под локоть дриаду в весьма откровенном наряде и с замысловатой прической, украшенной живыми цветами. Питер приобнимал за талию незнакомую мне симпатичную блондинку. Видимо, она из старшекурсников. Стоило нам приветственно кивнуть друг другу, как музыка в зале стихла, и раздался голос ректора, усиленной магией. «Сегодня мы празднуем начало Нового года!» Этот праздник в самом холодном и суровом месяце зимы символизирует начало новой жизни. Пусть эта жизнь принесет вам всем только хорошее. Желаю вам повеселиться на большом зимнем балу, но не забывайте об экзаменах. Ну вот, обязательно нужно было напомнить, лица некоторых сразу погрустнели. Но тут зазвучала музыка, и ректор Авертин подхватил стоящую рядом с ним мадам Клео Закружив ее в вальсе, открывая зимний бал. Сначала не смело в середину зала вышла несколько пар. Максимус слегка поклонился мне, приглашая на танец. Я присела в легком ответном реверансе. Вскоре мы уже кружили в центре зала, который с каждой минутой наполнялся танцующими парами. Волшебная мелодия подхватила нас. Я словно парила над мрамором пола, не чувствуя ног. Горячая рука огненного мага прожигала мое платье на талии. Не менее горячее дыхание щекотало висок. Было в этом что-то такое интимное. Я даже не сразу поняла, что танец закончился, а мы стоим посреди зала, глядя друг другу в глаза, словно в неведомую вселенную, утопая в ней. Спокойная мелодия сменилась озорной и зажигательной. Вокруг энергично задвигались в танце почти все, пришедшие сегодня на бал. Молодёжь развлекалась вовсю. Ещё пара таких танцев, и я захотела пить. Заметив это, Макс потянул меня в сторону. За колоннами стоял накрытый фуршетный стол. Наполнив из большой хрустальной вазы с пуншем пару бокалов, он один передал мне. Я сделала небольшой глоток. Зельевар внутри меня сразу распознал состав. Цитрусы, гвоздика, немного алкоголя, вроде ничего лишнего. Я жадно допила бокал и вновь протянула, прося добавки. Макс, улыбнувшись одними губами, наполнил для меня еще один бокал. Его я пила не спеша, наслаждаясь вкусом напитка. Вернувшись в зал, заметила нашу группу боевиков и, помахав рукой, потянула Макса в их сторону. Алехандро дружески поздоровался с Максом. Видимо, они довольно близко знакомы. Остальные сдержанно кивнули головой. Парни с интересом рассматривали меня. «Ну да, первый раз видят меня в платье. На занятия я по-прежнему предпочитала ходить в брюках». «Максимус, ты, как обычно, отхватил себе самую красивую девушку». Алехандро подружески хлопнул Макса по плечу. Определенно они знакомы. «Марена, потанцуешь со мной?» Спросил он у меня, вопросительно смотря на Макса. Только после того, как тот разрешающий кивнул, Алехандро протянул мне руку, приглашая на следующий медленный танец. Танцевал он хорошо, даже с какой-то линцой. Уверенно вел меня кружа по залу. «Ты сумела нас всех удивить, Мара!» Сказал он мне, хитро улыбаясь. «Только будь с Максом осторожнее. Он не тот, кем кажется». «Ты его знаешь? Откуда?» «Максимус — хороший парень, вот только его семья. Я тебе потом расскажу. А сейчас наслаждайся праздником и вниманием галантного кавалера». Вот сейчас он кого имел в виду, себя или Макса? Крутану в последний раз он повел меня на задах группе боевиков. Макс сдержанно беседовал с нашим эльфом. Розальва выглядела довольной. Она уже перетанцевала со всей нашей группой. Еще знакомых ведьмаков с факультета зельеварения одарила своим вниманием. В общем, веселилась вовсю. Успела только махнуть ей рукой, как Макс снова увлек меня в центр зала. Вскоре ноги даже в удобных шёлковых туфельках напомнили, что пора передохнуть. Макс, взяв пару бокалов с пуншем, увлёк меня на улицу. Вся лестница, увитая гирляндами и огоньками, была занята отдыхающими адептами. Некоторые сидели прямо на ступеньках. Вручив мне один из бокалов, огневик потянул меня на дорожку, допающую в ароматных розовых кустах. На деревьях тоже поблескивали небольшие огоньки, слегка разгоняя полумрак. Чем дальше мы отходили, тем тише становилась музыка. Вскоре стихли голоса и смех. Мы словно остались одни в этом мире, среди ароматных цветов и мерцающих, словно звёзды огоньков. Остановившись, встали друг напротив друга, медленно подняли к губам бокалы, по глотку смаку ароматный пунш. Лёгкий алкоголь расслаблял и делал меня смелее. Не отрываясь, я осмотрела на четко очерченные, твердые губы стоящего напротив меня парня. Невольно облизала свои, чувствуя на них вкус новогоднего напитка. В ответ на этот невинный жест глаза Макса вспыхнули золотистыми огоньками. Он шагнул ко мне, забрав из моих рук пустой бокал. Его золотые глаза заглянули в мои, и я утонула в них без остатка. Твердые губы накрыли мои, слизывая последние капли пряного пунша, Вселенная вдруг взорвалась в его глазах и закружила меня в золотом вихре. Я буквально утонула в этом поцелуе. Опомнившись, обнаружила себя, сидящей на коленях у огневика, расположившегося на ближайшей лавочке. Макс по очереди нежно целовал каждый мой пальчик. Улыбаясь, он вспоминал нашу первую встречу. «Ты ворвалась в мою жизнь, буквально сбив меня с ног. Вся такая правильная, целеустремленная, маленькая боевая ведьмочка. «Не поверишь, но с тех пор ты стала приходить ко мне во снах». «Очень даже верю, потому что ты тоже был частым гостем моих снов», — смущенно призналась я. Он нежно чмокнул меня в висок и весело засмеялся. «А когда я увидел, как ты управляешься со своей огненной магией, то уже не смог устоять прибрать тебя к рукам. Тем более я тоже успел полежать у твоих ног». Мы еще немного посидели, болтая ни о чем. Рука Макса уютно приобнимала меня за плечи. Хотелось сидеть вот так вечно. Но всему наступает конец. А у меня завтра очень важный день. Пора возвращаться в академию, вздремнуть хоть пару часов до рассвета. Я нехотя сползла с таких удобных, теплых колен огненного мага и, вздохнув, сказала. «Пора возвращаться. Скоро утро, у меня завтра важный день». Пока мы не спеша возвращались в академию, Макс успел у меня выпытать все подробности открытия моей аптеки. В кустах рядом с дорожкой заметила изумрудные глаза и пушистый хвост Матвея. Мой меховой друг ни на минуту не оставлял меня одну. Ещё когда мы вышли из академии, я заметила моего котика на ступеньках мраморной лестницы и знала, что он никогда не даст меня в обиду. Он всюду сопровождал меня незримой тенью. А на ступеньках также сидели весёлые студенты, хотя их стало намного меньше. Макс проводил меня до самой двери нашего кампуса. Остановившись у самой двери, он взял мою руку, повернув ладонью вверх, поцеловал запястье в том месте, где бьется маленькая голубая жилка. С трудом угомонила вновь вспорхнувших бабочек в моем животе. Что-то они разлетались сегодня. С трудом разорвав зрительный контакт, проскользнула в приоткрытую дверь. Немного постояла, прислушиваясь к мягким удаляющимся шагам, Затем вновь приоткрыла дверь, пропуская кота. Подхватив Матвея на руки, чмокнула его в нос и закружила. «Поставь, а то уронишь!» — проворчал довольный моим вниманием Пушистик. Погладив его по пушистой голове, еще раз крепко прижав его к своей груди, я вернула увесистую тушку на пол. Розальва была уже в комнате. Сидя на кровати, подруга монотонно выбирала многочисленные шпильки из пышной прически. Она вопросительно уставилась на меня своими хитрющими глазками. «Ну, как все прошло?» «Это было... волшебно!» Я еще раз крутанулась посреди комнаты, взметая пышные юбки-платья. «Требую подробностей!» «Сначала помоги мне снять это!» Платье на корсете с лентами за спиной никак не представлялось возможным снять самостоятельно. Роза развязала атласные ленты, помогая мне выпутаться из плена шелка и кружев. Сложив платье назад в коробку, я, усадив Розальву на стул спиной к себе, выудила из ее густых волос остатки шпилек. Затем она помогла разобрать мою прическу. Прямо в одном нижнем белье и чулках я прошлепала в ванную смывать макияж. А когда вернулась, застала подругу, мирно посапывающей на своей кровати. Уснула, даже моего рассказа не дождалась. Накрыла ее одеялом, попутно подбирая с пола части наших туалетов и складывая их на стул. Нырнув в свою кровать, заснула, еще не успев коснуться подушки. Завтра меня ждал новый день и Новый год. Завтра открывается моя первая аптека.